Глава двенадцатая. Ну что можно сказать о местных спартаковцах? Не орлы. И тут явно не артек. Увы. Охраны нет и в помине. Хижины из бамбука и пальмовых листьев хаотично разбросаны там и здесь, дымят костры, демаскируя лагерь. Землянки тоже присутствовали, но тем не менее жилищный вопрос, судя по всему, стоял очень остро, так как часть людей лежала на циновках под открытым небом. Завидев меня, народ повскакивал на ноги, застыл в шоке. Даже мелкая собачка, которая бегала и гавкала между хижинами, при нашем приближении замерла, уставилась на меня, не сводя глаз. Мы остановились на центральной площадке, где на п-образной подставке висел датаку, бронзовый колокол, похожий на перевернутое ведро с ручкой примерно тридцати сантиметров в длину. Сёген шесть раз ударил по нему своим посохом. И со всех сторон на площадь начал сходиться народ. Все это происходило в полном молчании и тишине. Дети мои, возвестил монах, вы пришли сюда со всех земель Кюсю в поисках убежища. Вы не отреклись от веры предков, а значит избранные богами и возлюбленные ими. Мощно так задвигает священник, даже для убедительности взобрался на холмик. Где стоит колокол? Я не стал отставать, встал рядом, пробежался взглядом по местным, худые какие-то, изможденные. К моему удивлению в толпе была пара десятков женщин и детей. Я прикинул численность: человек триста, может, триста пятьдесят. Печаль переполняет мое сердце, продолжал тем временем вещать Сёген. Ибо пришли на нашу святую землю грязные гайдзины, и принесли они свою мерзкую веру в распятого Бога. Слабые духом поддались соблазнам и запятнали свою карму. Все крестьяне, обступившие нас, были практически голы: на бедренная повязка и шляпа, вот и вся одежда, и у мужчин, и у женщин. Кто-то из черногногих надел накидку из соломы под названием мино. Это не плащ, а просто связанное веревкой снопы. Среди них небольшими вкраплениями стояли люди в кимоно и с разнообразным оружием: мечи, копья, палцы, канабо. Явно ронины. Кому выпадет труд отомстить за все и исправить содеянное? Кому, как не вам? И время это пришло. Ибо отверзлась священная пещера Амоноивато, и вышел наружу посланец Ками Аматерасу, небесный владыка, воин Омосамо. Монах показал на меня посохом. Все ахнули. Он поведет достойных по пути высшей небесной справедливости. Первыми на колени начали вставать женщины, потом мужчины. «Люди Ниппон!» — теперь взял слово «я». Настал час великой справедливости, когда зерна будут отделены от плевел, ибо переполнена чаша небесного терпения, и кара небес обрушится на всех нечестивых, что злостно разрушали великую гармонию. «Господи, что я несу?» — повернулся к избранной пятерке, кивнул на крестьян. Приступайте к обряду посвящения в небесное воинство. Первым к ближайшему кострищу двинулся Сеген, за ним и Вакура. Сам я отрешенно смотрел, как мои первые апостолы пятнают людские лбы. Потом очнулся, схватил Кукуху за рукав кимоно, потянул за собой. А ты мне нужен для других дел. Разглядев в центре лагеря небольшую хибару с крышей, направился прямиком к ней. Это было единственное здание, которое имело нормальные стены седзи, крышу из черепицы, а не листьев или соломы. По пути опять накатило чувство нереальности. Сказать, что я сбрендил, ничего не сказать. От всего произшедшего неравнокурю в сторонке и сильно подозреваю, что давно пациент дурдома, забытый пациент. Вот сейчас откроется дверь палаты номер шесть и добрый доктор влупит мне укол. Но нет, врач не появился. Мы спокойно добрались до домика и вошли внутрь. Одна комната с очагом, небольшой помост устланный татами. Разумеется, обязательный алтарь с фигурками. Я сел на помост, поманил к себе кикухио. Когда парень подошел ближе, вручил ему меч. Почисти его и найди ножны, справишься? Молодой самурай почесал в затылке, кивнул. И распорядись там, чтобы принесли поесть. Война войной, а завтрак должен быть по расписанию. Это огромное черное тело надо как следует кормить. Над тесной площадью города Фунаи ветер нес пух тополей. Если бы день не был так ярок, а солнце не светило столь безжалостно, можно было бы подумать, что на Фунаи обрушился снегопад. Пух поземкой катился по мостовым, завивался воронками, Сбивался врыхлее с угробы у серых стен. Уже трижды случались небольшие пожары, которые пугали жителей города, да так, что некоторые самураи разъехались по своим имениям, переждать опасный период. Тополиный пух стал проклятием даймё Отомо. Невесомая эта пакость проникала через наглухо закрытые окна, влетала в двери и, несмотря на усилия многочисленных слуг и распоряжение дворцового ключника, Наполняло княжеские покои пух был всюду в шкафах, забитых свитками книг, в фарфоровых китайских вазах, стоявших в самых разных местах, в доспехах, расставленных по углам. Но это была лишь половина беды. Пух по неизвестным причинам вызывал необычайное раздражение княжеского носа и извергал из глаз даймё поток слёз, сжимал горло острыми спазмами. Достаточно было вдохнуть самую малую пушинку, и мощное тело властителя начинал сотрясать безостановочный кашель. Старания княжеского лекаря остановить губительное действие тополиного пуха на здоровье Атому или облегчить его страдания не давали результатов. У Сариносана раскалывалась голова, а главное, с каждым днем ему становилось все труднее и труднее видеть своих подданных. два-три слова с кем-либо из них и князю хотелось швырнуть в улыбающиеся физиономии даже самых высоких по чину из придворных любым подвернувшимся под руку предметом. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что не только пух был причиной раздражительности Отто Мусана, были и другие основания для подобного самоучествия. Даймерюдзодзи Таканобу Давно считавшие, что целая провинция Хидзэн для Сарина это слишком роскошно, поднял наконец верных ему вассалов и мощным ударом на склонах горы и Майяма выбил войска Отомо из этих земель. Князя приводило в бешенство воспоминание о том, как хваленное самурайское воинство бежало под аркебузными выстрелами сторонников Таканобу. На десяток верст твои телега Отомо растеряли пышные перья визи-дедовских мечей, которыми так гордится каждый уважающий себя самурай. Это был позор, о котором узнали даже в столице. После поражения Сорин был вынужден принести клятву верности даймёта Канобу в его замке Сага. Однако Отомо, переложив ответственность за поражение на своих подданных и их нежелание проливать кровь за его интересы, Не согласился с победами Таканобу и не отказался от борьбы. В голове Сорина зрели кровожадные планы. Однако возвращению Хидзена мешало жалкое состояние княжеской казны. Именно поэтому улыбки придворных и вечная их жажда пиров и развлечений так раздражали князя. Только полная безденежье издерживала Отомо от немедленных боевых действий. На всякий случай даймё обложил подданных новыми податями и мучительно изыскивал повод для введения еще одного налога, который бы разом наполнил княжеские подвалы золотом. Но это было не просто. А посему князь стоял у окна с задумчивой скорбью оглядывал площадь перед дворцом и морщился от раздражения. Где еще взять денег, господин? Начальник внутренней стражи поклонился и замер рядом с Седзи. «Прибыл Кануси-сан! Сним охрана из южных варваров!» Даймё Отомо решительно отвернулся от окна. «Проводи священника сюда. Охрана пусть ждет во дворе. Позови переводчика». Алессандро зашел в зал для церемоний и внимательно посмотрел в бесстрастное лицо Даймё. Поклонился. «Садитесь». Сорин показал на лежащие подушки. Он дождался, когда священник примастится на подушку, и сам воссел на возвышении. Кивнул пожилому переводчику, который рядом встал на колени. «Как ваше здоровье?» Начинать стоило с незначительных вопросов и только потом переходить к сложным. Служанки, быстро расставив посуду, подали зеленый чай. «Спасибо, все хорошо». Немного утомляет летняя жара, и Иезуит достал из рукава веер, разложил его и начал обмахиваться. Очень жду осени, вздохнул Даймё. Потом произнес: В скором времени мне придется ехать в Киото, дабы склонить Тенкафубу к союзу. Примечание: Тенкафубу — военный владыка всей земли или главнокомандующий. Возможно, мне понадобится ваша помощь. Готовы ли вы сопровождать меня? Коди на Бунаги, он сейчас в Токио. Да, и пока не уехал на очередную войну, с ним нужно встретиться как можно быстрее. Меня уже подтвердили аудиенцию и даже прислали пункты предварительного договора между нашими домами. Взгляните, святой отец. Сорин вытащил из лаковой шкатулки несколько тонких рисовых листов бумаги. Передал их через слугу и иезуиту. Дон Альсандро погрузил сообщение, периодически уточняя у переводчика незнакомые слова. Лицо его было бесстрастным и выражало только спокойствие. По большей части иезуиту было безразлично, кто будет править Накюсу: Отомо Сорин или Таканоби Радзюдзи. Перед ним не стояла задача сохранения власти даймё Отомо. Он искал другого. Первая же статьи договора о любви и вечной приязни между даймё Схонсию и Кюсю, об их врагах и друзьях, о не заключении союзов во вред друг другу, о помощи в случае нападения третьей стороны, лишь укрепляли Отомо в его борьбе за утраченные земли. Это в свою очередь означало, что война возобновится, а испанские и португальские торговцы смогут продавать оружие обеим сторонам. А вот дальше излагалось то, что взволновало иезуита. Он даже прикрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. В последних статьях договора говорилось о том, что позволено христианам в случае состоявшегося союза, например, вступать в войска Одо, вольно приезжать и отъезжать из земель дайме, покупать поместья и строить храмы. Это был настоящий прорыв. Викарий задумался. Сорин наверняка захочет, чтобы церковь тоже как-то гарантировала пункты этого договора. Господин Ода хочет незамедлительно получить новое португальское оружие, которое вы привезли в Нагасаки. Тихо произнес Отомо. Тогда наш союз сможет состояться немедленно. и он принесет огромную пользу матери церкви. Это очень щедро. Викарий отложил письма с пунктами, щелкнул бусинками четок. Сложное решение, которое надо принять прямо сейчас. Усиливать Отома или нет? Новые мушкеты можно продать задорого, но и официальное разрешение от Уидайдзина, правого министра при имперском дворе, Проповедовать по всему Непоу, строить храмы — это очень ценное предложение. Наш священный долг стремится к распространению истинной веры. Осторожно произнес дон Алессандро. Но позвольте поинтересоваться, какой именно помощи вы ждете от Святой нашей Матери Церкви, помимо передачи мушкетов Набунаги? Я хочу, чтобы вы Немедленно выехали со мной в Киото, предстали перед господином Одо лично. Тихо ответил Сорин. Возможно, вам удастся обратить правого министра в нашу веру. Это будет огромная победа. Христианские священники из нашей миссии в замке Адзути уже встречались с господином правым министром.、Э, господин Одо недавно лишился этого титула. Сорин поморщился, допил чай из пиалы. Но реальная власть, да, все еще у него. Что касается помощи, то мне нужен новый займ, пять тысяч золотых кабан. Викари ахнул про себя. Таких денег в кассе миссии не было. Но достать их можно было, только вот. А что ж, посильную помощь мы оказать готовы, промолвил дон Алессандро. Но позвольте поинтересоваться, каковы успехи в поисках моего чернокожего раба? А причем здесь это? Раздраженно спросил даймё Атома. «Э, дело в том, немного смущенно произнес иезуит, что раб сбежал вместе с моими вещами, среди которых был вексель на три тысячи золотых эскюда. В данный момент они были бы нам обоим очень кстати. А Тома в удивлении покачал головой. Я бы на вашем месте не волновался так сильно. В лесу этот Йесов вряд ли сможет обналичить вексель. Впрочем, я отдам приказ ускорить поиски, пошлю своего ближайшего помощника. Тогда я готов ехать в Киото. Дона Алессандро сложил веер, убрал его в рукав. Насколько это срочно? Галера будет готова завтра. Так быстро? Медлить нельзя. Как только Уода и его войска завоюют весь Хонсю, ценность нашего договора для него сильно упадет. Вы полагаете, это случится так скоро? После смерти его супруги Консина сильных соперников Уоды уже не осталось. Год другой, и он войдет в такую власть. Что же? Я и так собирался ехать в Киото. Но думал сначала завершить свои дела на Кюсю. Ладно, я готов ехать. Но поружьем я решу после встречи с Набунагой. Что ж, аудиенция окончена. Соренс улыбкой кивнул священнику, уложил обратно письма в коробку. А время неотплытия вам сообщат. Викарий поклонился и, пятясь, покинул тронный зал. Кушать же мне принесли вареную полбу. Кто не в курсе, это дробленая пшеница, вымоченная в воде и сваренная. Вкус специфический, особенно если без соли. Утешал себя тем, что она очень полезная. В будущем толпы веганов будут ею питаться. Витамины, глютены, еще какая-то фигня. Вон Болда, с трех щелчков папа, ухай докол, мало не до смерти, а все с нее, с полбы. С другой стороны, если тебя каждый день полбой пичкать, поневоле заозираешься, кого бы первого прибить. Не успел я дохлебать полбу, как пришел монах. Так все плохо с едой, — я грустно посмотрел в пустую тарелку. Вторую неделю голодаем, — тяжело вздохнул Сёген. Но теперь все пойдет на лад. Я уже разослал гонцов по всем окрестным деревням с приглашениями к старостам, присигнуть власти небесного владыки, заодно доставят нам рис. Бонза замялся, но потом спросил: «Ома са ма, а можно потрогать вашу кожу? Крестьяне шепчутся, что это сажа. Ну, потрогай. Я протянул вперед руку. Священник потер кожу, потом встал на колени и уткнулся лбом в пол. Прошу прощения за мои сомнения. Голод? Это плохо. И когда он проявится, народ, как говорил незабвенный Папандопула из свадьбы в Малиновке, сам разбежится в разные стороны. И тут появляюсь я, черный, но весь в белом, идеальный кандидат для привлечения инвестиций. Монах все-таки красавчик. Подсуетился, разослал гонцов по деревням с пиар-акцией. На поговорить, заодно посмотреть, какое у нас здесь чудо обитает. Придут ли? Конечно, придут, хотя бы из любопытства. А это идея. Судя по тем полям, что я видел, пока миссия путешествовала по Кюсю, скоро время сбора урожая проса. И сразу без раскачки посевная риса. Время жаркое, один день год кормит, а работников всегда дефицит. А значит, налаживаем ход. Рабочие руки в обмен на продовольствие. Таким образом частично решаем проблему голода. Излагаю это все монаху. Тот аж расцвел, сходу проникся вопросом, выдвинул встречное предложение: на время сельхозработ расселить по деревням по полсотни человек, так и нагрузка на лагерь снизится, и люди к делу будут приставлены. Правда, добавил он, с ронинами и беда, они по деревням работать не будут. «А собери-ка их на смотр», — решаюсь я. «Посмотрим, что они собой представляют». «Сейчас же уведомлю Токахира-сана», — кивнул монах и начал вставать. «Ага, вот тут кто решает по военке». «Постой», — остановил я Сёгина. «Ответь-ка, любезный друг, мне на такой вопрос. А кто в лагере будет за главного?» Монах растерялся. Замялся в дверях. Так、э, я первый и поселился. Монах потёр лысую голову. Давно ещё тогда к святилищу много людей ходили, даже из Киота бывало приезжали. Паломников встретить, подношения принять, ритуал провести, путь в пещеру указать. Там и жил. Потом война началась, паломники закончились, а вместо них пришли беженцы от тяги твоины или от жадных даймё. что до невозможности взвентили налоги. Как-то пришел Ронин Такахира и с ним Шестера, потом и другие самураи и осигару. Последними пришел Ивакура с корейцем. Кто-то уходил дальше, надеясь выйти к морю, к рыбакским поселениям, а кто-то оставался. А я, как и прежде, читаю сутры, утешаю страждущих, бывает провожаю в последний путь. Примечание. Сутра. Нить — свод правил в буддийской религии, построенных в форме диалогов или бесед Будды с учениками. — Такие дела, о Мадонну. — Так、э, как, звать Токахира? — Да, зови.